Прошло больше месяца, как записались Андрей с Татьяной по-советски, при свидетелях. И, конечно, раз не в церкви, ни по-христиански венчаны, никак нельзя мужу и жене вместе жить. Жили новобрачные, как и прежде, порознь. Бабка Дарья, что это за свадьба, за анафемской тьфу, бабка все еще в наговорный веник верила. То Андрюху по спине хлистанет, то внучку цыгрцы-ходилцы. Но толку нет. Рассердилась бабка и зарубила со злости веник топором. В печку бросила. А сама волость. Милицейскому на колдуна жалобу нести. «Он леший», — сказал милицейский, — «и меня здорово нажег». Украли у меня барана. Пошел к колдуну, а он, сволочь, меня на ложный след навел. Хотел его под арест взять. Опасно все-таки. Живо грыжу припустит. Заплакала бабка. Не о холсте с полтинником заплакала. А внучки Тани, А внучка тем временем, Эх, скоро и зима пройдет. Таня со слезами пеняла Своему невенчанному мужу. «Андрей, что ж ты не женишься По-настоящему? Пойдем к венцу». «Лиригия мне не дозволяет, Вера». «Почитай-ка газеты-то». «Живем порзнь, как чужие». «Не работник ты в нашем доме, никто». «Ха!» — хакнул посердито Андрей. «Я в согласии хоть завтра Перейти жить к тебе». «Хоть семь минут». Григорий, войдя в избу, поймал ухом, крикнул «Я тебе перейду». «Много таких мужьёв поганых найдётся». «Отлыниваешь ты, чёрт!» Испакостил девку, да и... «Она не девка. Она жена мне. Почитай-ка декрет». «Опой ты с декретом-то! Декрет! Твоё ли мужиковское дело декреты знать? Совесть-то есть ли у тебя и нет?» «Дурак ты, Григорий, больше ничего». С тем ушёл Андрей. А Григорий стал ругать неистово. И бабку, и Татьяну, и советскую власть, и весь белый свет. Чего же тяде разгневался? Ведь Андрей согласен жить, сам не пускаешь. И не пущу. Легко ли дело? Записались с крадом у какого-то ображки. Тьфу, твоя свадьба, чертова, сводники проклятые. Иди к Андрюхе в избу в гражданский брак. Давно бы ушла, да его старики меня не принимают. И бабка накинулась. «Сама виновата, вот что! Девкина честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь!» Таня упала на лавку, заплакала, завизжала, как помешанная. «Ага, родимчик, а ну-ка, бабка Кнут!»